Я до сих пор не понимаю, что со мной было. Но всю полноту, одиночество и страх перед ним я ощутил, когда повернулся и увидел плоский берег и маленькие фигурки людей. Я, наверное, не очень долго пробыл в море, потому что, когда я вышел на берег, Сашка еще не оделся. Он натягивал брюки, а Катя стояла рядом и держала рубашку. Я подошел и встал к Сашке спиной. «Слышь, я был неправ». Сашка понял, а Катя ничего не поняла. Я стоял, и зубы мои стучали во знобе. Изо всех сил старался сдержать их стук. Сашка заглянул мне в лицо. — Что случилось? — спросил он. — Не знаю. Я нырнул и чуть там не остался. Там довольно прохладно. Сашка почему-то очень долго смотрел на меня, потом сказал. — Идиот! — подумал, добавил. — "Фаршивый пижон! Между прочим, редкое зрелище. Король без штанов. Можешь польбоваться. У воды стоял коренастый мужчина в черных трикотажных трусах с белым поясом. Он разговаривал с женщиной и смеялся. У него были очень белые зубы, резкие морщины в углах рта и черные со смоленым блеском волосы. Он показался мне очень молодым, чем на фишах. Ну, я к черту, — сказал я, — и сел на песок. «Одевайся, нас ждут», — сказал Катя. За пляжной оградой на улице Витька махнул нам рукой. «Ждите меня в павильоне. Я согреюсь, потом приду». «Пойдем, пусть он согреется», — сказал Сашка. Я растянулся на горячем песке и чувствовал, как из меня вместе со знобом уходит глубинный холод. Потом я сидел и смотрел на женщину, с которой разговаривал Джо Данкер. Перенастаяла совсем близко от меня. Я никогда раньше не видел таких красивых женщин. Наверное, просто не очень-то обращал на них внимания. Оказывается, смотреть на красивых женщин было очень интересно. Я смотрел, она стояла лицом к морю. За первым саем плавала черная голова короля гавайской гитары. Мне в лицо больно ударил песок. — Я, чтоб ты не смотрел! Я повернул голову. Инка пересыпала из ладони в ладонь песок. Она же не купается, потому что намазана, — сказала Инка. Потом Инка сказала, что я смыл песок и оделся, но я ответил, что смотреть не могу на воду и стал стряхивать песок руками, а Инка мне помогала. Когда я одевался, близко от нас прошел Джон Данкер. Он шел к женщине, смотрел на Инку и улыбался. Близи он не казался таким молодым. У него были мешки под глазами и желтоватые, как у стариков, белки. Инка спряталась за мою спину, но я заметил, она тоже улыбалась. Теперь мне на это было наплевать. Мы пошли. Инка положила руку мне на плечо и старалась шагать в ногу. «Я знаю, почему ты на меня злишься», — сказала она, — «потому что я тебя не подождала, а я нарочно не подождала. Понял, как будет плохо, когда я уеду? Понял?» На этот раз сынка ничего не знал. Но я помалкивал. Мне очень мало и очень много надо было тынки. Мне надо было постоянно чувствовать, что она меня любит. Когда это чувствовал, я не мог злиться. Мы вошли в павильон. Почти все столики были свободны. Только таким дуракам, как мы, могло прийти в голову есть мороженое перед обедом. Нашу жды и дали свои порции. — По-моему, они говорили о нас, потому что, когда мы вошли, они замолчали. Инка подсела к мраморному столику и подвинула к себе мороженое в металлической вазе на длинной тонкой ножке. — Сколько тут? — спросил Инка. Сашка ответил — двести граммов. — Так мало? — Послушай, Инка, у Витьки мягкое сердце, в этом все его несчастье. Ехать тебе или не ехать зависит не от нас. Инка насторожилась. На кончиком языка слизывала с ложечки мороженое. — А если я сама не поеду? — Возьму, вот и не поеду. Ну что они со мной сделают? Я несознательный, пусть они меня воспитывают, а я пока не поеду, и все. — Что ты на меня смотришь? — сказал Сашка. Витька сидел красный и зло смотрел на Сашку. — Можешь полюбоваться. Твоя работа. — Инка, ты же умница. Ты умнее всех девчонок, каких я знал. Такая же умная, как Витька. А думай сама, что значит они? Они это же мы? Мы уедем а тебе жить с ребятами еще два года. Они ж тебе этого никогда не простят, и э, мы бы не простили. Витя, ну скажи ты, ну чего ты молчишь? Ведь был последний Инки на надежды. Наверное, пока не было меня и Сашки, она уговорила его, что может не ехать. Вообще-то, Сашка много врет, но тебе надо ехать, это правда сказал Витька.